Тринадцатое. «А чего же еще вы хотели? Это же Вика, Глист!» — втолковывал собеседником Николка. «Как, как? Глист? И за что же вы его так?» — усмехнувшись, переспросил Олег Иванович. «Впрочем, я, кажется, догадываюсь». «Вот именно», — подтвердил Николка. «Он тощий, лезет всюду, куда не просит, и вообще один вред от него. Уж на что наш латинист-зверь? Но по сравнению с этим просто ангел». Мало того, что папина гимназия от него стонет, так он еще и взял манеру по скверам и кофейням людей отлавливать. Его во всех гимназиях Москвы ненавидят. «А что, у вас человеку уже и в кофейню зайти нельзя? А где еще вам запрещено появляться?» возмущенно спросил Иван. Николко задумался. «Где еще? Ну, про кофейни вы уже знаете. В трактирах и ресторанах, ну, это и так ясно. В бильярдных нельзя, в клубах». «Да, и вот еще», — вспомнил мальчик, — «в театры не всегда дозволяют. Есть список пьес, на которые ходить можно, а если соберешься на что-то еще, надо и спрашивать разрешение у гимназического надзирателя. И на подрум нельзя, за это строго наказывают». «Ну и порядочки», — хмыкнул Иван. «Туда нельзя, сюда запрещено. Начинаю понимать большевиков. Тот, кто хочешь, взбунтуется». «Прости, кого?» озадаченно переспросил Николка, а Олег Иванович укоризненно покачал головой, глядя на веселящегося отпрыска. «Нет, дядя Олег, я, правда, не понял». «Верно, говорят, совместные приключения сплачивают». Прошло всего два дня, а от прежней натянутости и опасений Николеньки не осталось и следа. Он ощущал себя хозяином, принимающим чудаковатых гостей неумех, приехавших в город из глухой провинции и считал своим долгом оберегать их от возможных неприятностей, подстерегающих чужеземцев на улицах Москвы. Но, увы, он не справился с этой ответственной задачей. Только вчера сел в лужу, не подумав о том, как пришельцы из будущего будут добираться от гимназии на Марсейке до дома на Гороховской. И вот на следующий же день вновь оставил и без присмотра. «Не растолковал самых простых вещей. И на тебе!» Двух часов не прошло, как они попали в неприятности. А кто виноват? Конечно, он, Николенька Овчинников, больше некому. История и правда вышла неприятная. Стоило Ване с Олегом Ивановичем сделать заказ, как за несколько столиков от них разыгралась безобразная сцена. К даме с гимназисткой, с которыми они столкнулись у входа в кафе, подошел тощий, сытулый господин в казенном мундире. Лицо его имело выражение до чрезвычайности важное хотя и несколько кисловатая, что, впрочем, никак не компенсировало его внешней несолидности. А значный господин весьма раздраженным тоном, постоянно срываясь на крик, начал выговаривать гимназистке и ее мамаши за нарушение неких не вполне понятных гимназических правил. Из речи носителя пенсне Ваня уяснил, что, во-первых, этот так не кстати появившийся казенный чин, мало того, что знает девочку, так еще и преподает в гимназии, где она учится. А во-вторых, появляться в местах, подобных этой кофейне, гимназисткам, похоже, запрещено, хотя бы и с родителями. Так что девочка явно нарушила правила, и теперь ей грозят неприятности. Причем было ясно, что мать гимназистки тоже напугана происходящим и не смеет возразить мундироносцу, что уж говорить о самой девочке. А гимназический чин, учуев беспомощность жертв, Разошелся не на шутку. Покраснел, принялся резко жестикулировать, что в сочетании с его нелепой цыплячьей внешностью производила эффект скорее комический, нежели устрашающий. К тому же в какой-то момент раздраженный господин выдал петуха, и тут Ваня, не сдержавшись, громко хихикнул. Скандалист, услышав возмутительный звук, немедленно повернулся и узрел новую жертву. Барышня с матерью были немедленно преданы забвению, и казенный чин с грозным «это что такое?» двинулся к столику Олега Ивановича и Вани. Подойдя, он уставился на сидящих тяжелым взглядом. Олег Иванович, не вполне понимая, что от них собственно требуется, любезно улыбнулся, Ваня, старательно согнав с лица ухмылку, столь же любезно кивнул. Но приветливые жесты не оказали на господина никакого действия, он еще сильнее покраснел, на шее задергалась какая-то жила. Чиновник сверлил гневным взглядом Ваню и его отца и явно чего-то ожидал. Олег Иванович, желая разрешить неловкую ситуацию, осторожно осведомился. «Я могу вам чем-то помочь, любезный?» Господина словно прорвала. «Я вам не любезный, а надворный советник!» Отрудитесь обращаться ко мне соответственно классному чину и с должным почтением, милостивый государь. И извольте немедленно сделать внушение вашему сыну по поводу неподобающего поведения. Пусть он немедленно объяснит, почему позволяет себе появляться в неподобающем месте в столь возмутительном виде. С лица Олега иванча мигом исчезла вежливо-доброжелательная улыбка. Иван знал, что отец хоть порой и позволяет себе вспылить, Все же обычно держит себя в руках. Но предсказать, какую форму примет его реакция на хамский выпад типа в мундире, мальчик не брался. И тут краем глаза он поймал взгляд барышни гимназистки, избавленной от внимания вспыльчивого господина. Взгляд ее был понимающим и сочувственным. Девочка явно жалела Ваню. Разумеется, снести этого он не мог. Слегка подмигнув гимназистке, Что явно озадачила барышню, не ожидавшую такого от попавшего в беду мальчика, Ваня заявил: А знаете, батюшка, будь мы в Арканзасе этого мистера давно бы уже пристрелили». Фраза из романа Марка Твена Налегке. Услышав реплику Вани, возмущенный господин дернулся, будто его кольнули шилом, и поперхнулся очередной гневной тирадой. Глаза девочки вспыхнули неподдельным восхищением, а ее мама. Как, впрочем, Олег Иванович, не ожидавший от сына подобной выходки, потрясенно уставилась на Ваню. А скандалист тем временем обрел дар речи. «Как ты смеешь, скверный мальчишка, в какой гимназии!» Отец Вани, наконец, сориентировался в происходящем. «Вот что, мистер, плиз, пожалуйста, английский, не судите строго моего сына». Мы с ним недавно приехали в вашу страну и еще не вполне освоились с туземными обычаями. Вот, прошу вас, надеюсь, вы будете снисходительны к неопытным путешественникам и протянул возмущенному гимназическому чиновнику визитную карточку, точно такую же, как ту, что оставил у часовщика. Чиновник судорожно сцапал кремовую картонку и уставился на нее явно не понимая ни слова в английском тексте. А Олег Иванович, заметивший быстрый обмен взглядами между сыном и хорошенькой барышней за соседним столиком, в свою очередь плутовато подмигнул Ване и продолжил. Но должен отметить, мой сын в чем-то чертовски прав. В тех краях, где он вырос и впервые нацепил на пояс кольт, пулю можно словить и не за такое. Теперь пришла очередь Ване бороться со смехом. А вот господин в пенсне ошалел окончательно. Ситуация была не рядовой. Странно ведущий себя, но тем не менее приличный мужчина и мальчишка, злостно нарушающий установленную гимназическую форму одежды, откровенно издевались над ним, да еще и в присутствии ученицы гимназии, где он служил. Злосчастный преподаватель, как объяснил потом Николенко, латинист женской гимназии Суходолов Викентий Аристофанович, ясно представил, какие злорадные шепотки поползут завтра среди его учениц. Он, наконец, разобрал надпись на визитке и теперь лихорадочно пытался понять, как выйти из отвратительной ситуации. Не продолжать же безобразную сцену, раз уж эти двое оказались иностранцами, да еще и из Америки. Конфликт с такими личностями мог выйти простому учителю гимназии боком, в случае, что и полиция, и начальство встанут на сторону иностранцев. Тут и до неприятностей по службе недалеко. И разгневанный латинист сдал назад. «Да, милостивый государь, я понимаю, но все же сделайте внушение своему сыну, что не подобает появляться на улице в гимназической форме, не имея на это соответствующего права, да еще и проявлять неуважение. Простите, мистер, мы видели, какую одежду носят дети в вашем городке, и приобрели в магазине такую же, чтобы малый не слишком выделялся. А знаю я этих сопляков». «В раз предъявит претензии чужаку за то, что тот без спросу завернул на их ранчо. Но менеджер в магазине не предупредил нас, что это есть юниформ». «Форма. Униформа. Английский». «А не костюм для севиленс». «Гражданские лица. Английский». Олег Иванович нарочно уснащал язык киношными американизмами, работая на образ приезжего из Дикой Америки. А Ваня довольно взирал то на ошалелого гимназического цербера, то на миловидную барышню, прикидывая, однако, что придется выслушать от отца по поводу неуместной шубки. Что ж, инцидент был исчерпан, и незадачливый педагог счел за лучшее покинуть поле боя. Ваня с отцом допили кофе с бисквитом, причем Ваня все продолжал переглядываться с давешней гимназисткой. Покидая заведение, он даже слегка поклонился ей, удостоившись милой улыбки и пунцовых счетчик. Барышни явно польстили эти знаки внимания. «В общем, я понял. Этот ваш глист не мог до нас не домотаться. По подлости своей глистовой натуры. Опять же, служба такая», — заключил Ваня. «Обидно, конечно». Глупо подставились. Олег Иванович поморщился, однако согласился с сыном. Он был смущен. Надо же, сам поучал Ивана насчет внимания к деталям, и вдруг такой прокол! Да еще и после позорной сцены в часовой лавке. А всего-то надо было посидеть лишние полтора часа в интернете, поискать материалы, касающиеся наручных часов и правил поведения учащихся гимназий. Ведь не может быть, чтобы таких сведений не нашлось. Нет, как хотите, а эта промашка, как и гнусный инцидент с часовщиком Ройзманом, целиком на его совести. А Ваня тем временем продолжал допытываться. «Ну ладно, с воротником я понял. Вас заставляют, как зальдатиков, пуговицы доверху застегивать». «А кто не спрятался, я не виноват, так?» Никулка мотнул головой, подтверждая правоту товарища. «Насчет подсумков тоже все ясно. Не положено. Нет у вас таких девайсов в употреблении. А значит, нефиг выпендриваться. Хорошо, учтем на будущее. Но чем ему джинсы-то не понравились? Черные, лейблов ярких нет, молния даже не видна. А что, сшиты не по фасону? Ну, не так уж сильно они и отличаются». «А вот и сильно не согласился Николка, ты просто привык к своим, как их, джинсам, да, и не замечаешь. А со стороны, ты поверь, они совсем по-другому выглядят. Да, дядя Олег? Вот, скажите ему, обратился мальчик за поддержкой. Ох, да не трави ты душу, Никол. Олегу Ивановичу было неловко, но не согласиться с гимназистом он не мог. Сам ведь видел, но не так он выглядит. Хоть и нацепил на себя эту рубаху гимназическую, а все равно выделяется, как эльф в занавеске. Отец Вани вспоминает, вероятно, свою ролевую молодость, когда костюмы для хоббитских игрищ частенько делались из дешевейших вискозных тканей. Эльф в занавеске — своего рода штамп первых лет ролевого движения, означающий игрока, крайне своеобразно относящегося к своему внешнему виду. «То есть прости, как белая ворона». «Нет, чтобы сразу надеть на себя все, что в магазине куплено». «Вот видишь», — поприкнул Николка Ваню, «но главное, они же другого цвета. Сам вот посмотри, рубашка у тебя серая, а джинсы-то эти самые черные». «Ну так и что?» — не понял Иван. «Не голубые же или, скажем, оранжевые. Черные и черные вполне себе камильфо». «А вот и нет», — строго ответил гимназист. Это только старшеклассники могут брюки и рубаху разного цвета носить, чтобы, как это дядя говорит, франдировать, да. Но вот у нас в гимназии это не проходит. У нас за отступление от формы знаешь, как наказывают. И Николка от избытка чувств помотал головой, отгоняя какое-то неприятное воспоминание. Ну ладно, ладно, уяснил. Будем ходить по уши в фельдграу, как и положено по вашему уставу. Фельдграу? «Темно-серый окрас полевой формы армии Германии и солдат Кайзера и Вермахта. Совершенно не похож на светло-серый цвет гимназической формы». «Остается еще и ранец, как у тебя завести, и все, клоуны приехали», — сдался Иван. Он, конечно, понимал, что в чужом времени надо соблюдать осторожность и перво-наперво правильно выбирать внешний вид. Но он и не предполагал... Насколько неудобны в восемьдесят шестом году и одежда, и школьные ранцы. Мальчик, привыкший к легкому спортивному стилю, к джинсам, ветровкам и компактным рюкзачкам, воспринимал моды конца XIX века как личное оскорбление. «А ты тоже хорош», — попенял сыну Олег Иванович, который все не мог отойти от своего прокола. «Кто, скажи на милость, тянул тебя за язык, что ты начал ковбоя разыгрывать? Тоже мне билли летит. Уильям Генри Маккарти известен как Билли Кит. английское дословно «малыш Билли», американский преступник второй половины XIX века, известен нашим согражданам в основном по фильму «Молодые стрелки». В общем, денек выдался веселым, хотя и весьма плодотворным. Мы возвращались домой, имея в кармане более чем солидную по меркам восемьдесят шестого года сумму. Отец прикинул, Если ограничиться съемом квартиры у дяди Николки и повседневными расходами, то вырученных денег даже с учетом потраченного хватит месяца на три. А вот приблизительно, чтобы вы примерно представляли здешние цены. Хлеб – около 3 копеек за фунт, мясо – до десяти копеек в зависимости от качества. Хлеба вообще здесь едят очень много, с нашим четырнадцатым годом не сравнить. Дома я помнится и в обед-то нечасто кусок хлеба брал. А здесь первое, что я увидел за семейным столом у овчинниковых, так это мельхиуровую хлебницу, доверху наполненную неслабыми ломтями. Хлеб ели со всеми блюдами, несмотря на обилие на столе выпечки. Но вернемся к ценам. Фунт масла — около 30 копеек, сахара — гривенник. Кстати, заметили, что я уже успел перейти на фунты? О привычных мне килограммах, метрах и литрах здесь и понятия не имеют. В ходу всяческие золотники, аршины, сожени, ну и, конечно, фунты с пудами. Причем фунты были не те, что известны нам по английским и американским фильмам. В русском фунте — 409 граммов, и равняется он 32 лотам, или 96 золотникам, а также составляет сороковую часть пуда. Вам уже надоело? А попробуйте все время держать в голове десяток и таких головоломок. Поесть в харчевне с говорящим названием Пырка, своего рода общедоступные столовки с продажей спиртного и весьма сомнительными нормами чистоты, можно было и вовсе почти даром. За три копейки чашка щей из серой капусты, за пять копеек те же щи, но густо сдобренные постным маслом, а также жареная или тушеная картошка. Это, конечно, если рискнешь туда зайти и тем более отведать местной снеги. Я бы не рискнул, и вам бы не советовал, О гигиене здесь понятия самые приблизительные, да и публика. Впрочем, не будем снобами, а лучше припомним наших бомжей и гастарбайтеров. Вот-вот, примерно то же самое, только у каждого второго борода от самых ушей. А вообще, если хочешь вкусно перекусить, но не собираешься тратиться на парижскую кофейню, вроде той, где мы с отцом нарвались на полубезумного латиниста с ником Вика Глист, можно поискать местный аналог Макдональдса, Называется он «Булочная Филиппова». Филипповы – московская купеческая семья, основатели знаменитого хлебопекарного производства. Этот фастфуд имеет с десяток точек по всему городу. Филиппов имел булочные кондитерские на Тверской, на Сретинке, на Мясницкой, на Покровке, у Серпуховских ворот, а кроме того булочные пекарни на Тверской, Покровке, Мясницкой, Сретинке, Долгоруковской и у Серпуховских ворот. И является именно что фастфудом. По рассказам Николки я понял, что Филиппов первым додумался устроить при пекарне магазинчик и закусочную с выпечкой, и быстро стал лидером здешнего рынка. Вот в его заведениях уже не встретить обтрюханного лоточника с грязными ручищами и в засаленном до потери исходного цвета фартуке. Все здесь чисто, прилично и, главное, очень вкусно. Филипповские сайки, такие овальные белые булочки, Славятся на обе столицы, а сам владелец носит гордый титул поставщика двора Его Императорского Величества. Причем продукция местного хлебного олигарха отличается весьма доступными ценами. Прогуливаясь по центру Москвы, мы с отцом интереса ради заглянули в одну его пищеточку. Булочная, как булочная, только в дальнем углу возле длинных железных ящиков стоит немаленькая толпа, и все жуют местные заменители гамбургеров. Пирожки с яйцами, грибами, мясом, изюмом или вареньем. Публика здесь самая разная. От бедных студентов до пожилых чиновников в дорогих шинелях. От расфранченных дам до бедно одетых теток пролетарского происхождения. Мы с отцом не удержались и тоже взяли по пирожку. Вы замечали? В последние несколько лет в московских подземных переходах развелось немерено киосков со свежей выпечкой, предлагающих широкий ассортимент пирожков и слоек. Довольно, кстати, приличных. Хорошая альтернатива кошачьим трубочкам и шаурме из таджикских палаток. Вспомнили? А теперь забудьте. Попробовав филипповские пирожки, я понял, что до сих пор не знал, что собой представляет это исконное русское лакомство. Ну, с хлебом насущным вроде пока все. О ценах на одежду мы уже получили представление во время визита в ГУМ. Ну, в смысле, верхние городские ряды. Аренда пяти комнат? плюс здоровенное нежилое помещение под ними, на которое отец сразу положил глаз, обошлась бы нам в 45 рублей в месяц. По местным меркам это, как выяснилось, очень солидная сумма. Ну и по мелочам. Конка — три копейки, извозчик — до пяти копеек любой рейс в пределах Садового, пообедать в приличном ресторане, не путать с трактирами, рубль. При наших средствах можно месяца два ни о чем не думать. Но что это я все о деньгах да о деньгах? что и поговорить больше не о чем. Вот, скажем, отец рассказывал, что большевики после революции снесли в Москве очень много церквей. Ну и в школе на уроке москвоведения был такой предмет в начальных классах, тоже шла об этом речь. Потом, правда, кое-что восстановили, например, храм Христа Спасителя, но очень мало. Так вот, и понятия не имел, сколько в Москве раньше было церквей. Да, пришлось товарищам постараться, ничего не скажешь. Пока мы ехали на извозчики от Лубянки до Гороховской, я насчитал их десятка три, буквально на каждом углу, в каждом квартале, и ни одной из них я не помнил. К нашему времени почти все эти церкви снесли. И у каждой на ступеньках, отец сказал, на паперти. Паперть, или внешний притвор, греческая, непокрытая кровлей площадка перед внутренним притвором храма, именно там, как правило, кучковались нищие и разного рода поберушки. Бог знает, что это означает «толпы нищих». Причем больше нигде я их и не видел. Похоже, для местных бомжей церкви играют примерно ту же роль, что для наших вокзалов. И, кстати, я рассказал Николке о той барышне, которую я героически спас в кофейне, прикрыв ее от Вики Глиста. Представьте, он узнал в ней Вареньку Русакову, подругу и одноклассницу своей сестры Марины. Варенька, оказывается, не раз бывала дома у Овчинниковых. Но дружбы с ней у Николки не получилось. Мальчик прямо назвал спасенную нами барышню «задавакой». Могу понять, почему. Варенька находилась на пороге романтического возраста, и лопоухий Николка, который к тому же был на год ее младше, вряд ли мог претендовать на серьезное к себе отношения. Кстати, Николка удивился, узнав, что девочка была в кофейне с матерью. Оказывается, Варенька родом из Ярославля, Ее отец, артиллерийский майор, погиб в 77-м нашибке, а девочку, как дочь погибшего офицера, зачислили в благотворительную московскую гимназию. Впрочем, жила Варенька не при гимназии, а у своих московских родственников. Марина, сестра Николки, будто бы рассказывала, что мать Варя хлопочет об ее переводе в Московский институт благородных девиц, но пока без успехов. По всему выходило, что женщина в очередной раз приехала в Москву по делам, связанным с хлоптами о дочери, но и решила побаловать свою ненаглядную вареньку кофе с эклером. И та не стала отказывать себе в удовольствии. И если бы не мы с отцом, ох, как аукнулся бы ей этот кофе с эклерами. А так и тебе бесплатный цирк с участием Вики Глиста и вашего покорного слуги, и тема для сплетен на пару дней. Должен сказать, мне было непросто добиться от Николки подробностей касательно спасенной мною барышни. Мальчик был поглощен предстоящим визитом в двадцать первый век. Ее разве еще не рассказывал? Ну как же, мы все втроем решили, что после прогулки по магазинам мальчик отправится с нами в 2014 год примерно на полдня. Я не сразу понял, откуда возьмутся эти самые полдня, ведь когда подошли к дому на Гороховской стрелке, приближались к семи вечера. Но отец развеял мои сомнения, напомнив, что на нашей стороне прошло всего-то минут двадцать. Помните про эффект замедления времени? Так вот, мы все втроем провели последние три часа на этой стороне портала, а значит, там, в будущем, время текло в десять раз медленнее, и мы должны были вернуться в шестнадцать часов восемнадцать минут с какими-то секундами. И наоборот, стоит нам всем втроем перебраться на ту сторону... Как время в девятнадцатом веке замедлится для нас в десять раз, а значит мы смело можем пробыть в будущем шесть часов и вернуться в восемьдесят шестой год всего через тридцать шесть минут. Честно говоря, у меня мозги кипели, когда я пытался представить себе все эти временные фокусы. Выходило, что каждый раз придется скрупулезно высчитывать сдвиги во времени, чтобы не попасть так или иначе в просак. В общем, обсуждая то Вареньку Русакову, то хронопарадоксы, мы не спеша подошли к дому на Гороховской. И совсем было собрались уходить в портал, но тут Николка заявил, что должен забежать домой и переодеться, а заодно и избавиться от тяжеленного ранца. Не стоило лишний раз попадаться на глаза Фомичу, и мы договорились, что будем ждать Николку на той стороне портала через полчаса, и прямо с улицы ушли в свой век. Яша проводил отца с сыном от кофейни Жоржа, да самой Гороховской. Для этого, правда, пришлось ловить Ваньку. Так в Москве называли приезжих, занимающихся частным извозом и не имевших казенных блях, дозволяющих извозный промысел. Тогдашний аналог бомбил. Получив команду «Ехать вон за той пролеткой», кучер заломил сверхобычной платы гривенник. Яши не стал торговаться, экипаж с Олегом Ивановичем и Ваней скрывался за поворотом и юноша не хотел терять их из виду. Поездка оказалась недолгой, пролетка доехала только до Гороховской. Там седоки отпустили извозчика и пятью минутами позже встретились с мальчишкой-гимназистом. Яша не сомневался, что мальчик учится где-то неподалеку. С какой стати мальчику расхаживать по городу с тяжеленным ранцем? Дядя Ройзман строго-настрого наказал проследить за странными посетителями и выяснить, где они живут. Так что личность гимназиста Яшу не заинтересовала. Беззаботно помахивая прутиком, он следовал за двумя, нет, уже тремя подопечными в сторону живого института. Старый Ройзман не зря послал за необычными посетителями именно Яшу. При магазине служили еще двое его племянников, но только Яша не раз выполнял разные щекотливые задания. Ройзман часто давал племяннику поручения, связанные с делами других знакомых, входящих, как и сам часовщик, в еврейскую общину Москвы. Яша почитывал детективные повести господина Ашхарумова «Русский билетрист конца XIX века, один из первых авторов детективного жанра в дореволюционной России». А романы Животова? Животов Николай Николаевич – писатель, сотрудник Петербургского листка и Петербургской газеты. Большим успехом пользовались в низших слоях читающей публики его романы Макарка душегуб, Цыган Яшка, Фабричная рота и Гнатка Горюн Макарка Душегуб и Фабричная рота и вовсе зачитал Дадыр Он заслуженно гордился своей наблюдательностью и был поражен, когда парочка, за которой он наблюдал, пропала буквально посреди улицы. Яш лишь на мгновение отвернулся, бросив взгляд на другую сторону Гороховской, а объекты исчезли, как сквозь землю провалились. А вот гимназист остался, правда, тут же скрылся в подворотне ближайшего дома. Яков, конечно, пытался найти пропавшую парочку в окрестных переулках, но без малейшего успеха. Оставалось выяснить хотя бы личность давешнего гимназиста, а уж потом, несолоно хлебавши, возвращаться к дяде.